Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что все идет своим естественным чередом. Что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих горожан, никто из них не помнит о своем городе.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 Величие. Только так и движется человек. Поверь мне. Вот мое войско встало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг — горнило для моего войск. Испытывая, оно расплавит его, потечет кровь, и под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотни отдельных удач и счастья Но в сердцах моих воинов нет возмущения. Они идут на гибель не ради человека, ради человеческого. И хотя я знаю, завтра многие примут смерть, я в молчании моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти. Здесь подшучивают над твоим кривым носом, там ругаются из-за куска мяса.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 Ругательски ругают войну и кроют начальство. Все так. Ты опять смотрел на матросов, что драют палубу и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди, но, не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля.